Осточертели эти самые самородки От сахи, от земли, от земледелия, Довольно этой косовородки и водки И стихов с похмелья. В сущности, не так уж много Требуется, чтобы стать поэтами, Запустить в Господа Бога Тяжелыми предметами, Расшвырять сообразно со вкусами Письменные принадлежности, Тряхнуть кудрями русами, и зарыдать от нежности. Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны. Поэт Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно. Появился Есенин в Петербурге во время Первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка с поясом, желтые волосы в скобку — Глаза долу, скромные вздохи, где уж нам, деревенщине? А за этим маскарадом, неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и словолюбие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отзывался о нем так, что и повторить в печати невозможно. Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами. Гиппиус, взглянув на его валенки в ларнет, спросила — «Что это на вас за гетры такие?» Все это заставило Есенина перебраться в Москву. И там он быстро стал популярен, примкнув к эможенистам. Потом начались его скандалы, дебоши, «Господи, отелись», «Приступы мании величия», Айсидора Дункан», «Турне с ней по Европе и Америке», «Нистовое избиения ее», «Возвращение в Россию», «Новые женитьбы, новые скандалы, пьянство и самоубийство». Очень точно говорил и сам Есенин на себе. О том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счет своего приятеля Мариингофа. Мариингоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй. Это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать» по гнусности равная только тому, что написал о однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его. «Так, с бухты-барахты, не след лезть в литературу, Толя. Тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри, белый, и волос уже седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком». Шипку у нас дурачка любят. Знаешь, как я на парнас всходил. Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Все на меня в ларнеты. Ах, как замечательно, ах, как гениально. А я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости. Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку. Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся, к Городецкому с черного хода пришел. Не надо ли, мол, чего покрасить? И давай кухарке стихи читать. А кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату. А поэт -то упирается, где уж нам в горницу? Креслице барину перепачкаю, пол на наслежу. Барин предлагает садиться, Клюев опять ломается, мнется. Да нет, мы постоим. Интересны были и воспоминания Родиона Березова, его бывшего приятеля, напечатанные в новом русском слове в Нью-Йорке. Березов писал Есенине с умилением. «Помнишь Сережа?» – спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наезжал. «Помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там, видимо-невидимо, золотых карасей?» «Помнишь ночное, печеную картошку?» И Есенин отвечал, «Все помню, братцы. Вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл. А наше родное помню». Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично, тоже как глубоко свой парень. Покачивая кудрявой головой, Слегка выкрикивая концы строк и, конечно, неспроста напоминая, что он скандалист, хулиган, разудалая Русь.